«Отбор должен начаться с часу на час. Невесты вот-вот прибудут в резиденцию». Радгар лично проверил все помещения замка, заглянул под к р о в а т и и шкафы всех невест. Защита стояла в каждой комнате и в каждом коридоре. Создания тьмы не должны прорваться, уж в з д а н и е резиденции точно. Радгар, назначенный начальником службы безопасности отбора, поймал себя на мысли, что он намеренно затягивает процесс открытия. Всё проверено несколько раз, каждому охотнику и гвардейцу разъяснены их обязанности, «Резиденция напичкана оружием и защитными заклинаниями. Зачем же он тянет?» «Его Величество интересуется, почему так долго?» – передал по артефакту с в я з ь один из гвардейцев. «Невесты прибыли?» – Радгар проигнорировал вопрос. «Пятеро?» – сообщили ему. «Как пятеро?» – рыкнул в артефакт охотник. «Где ещё одна? Их должно быть шестеро!» Он умолчал о том, что сам является седьмой невестой. Тьфу! От этой мысли руки сами собой сжимались в кулаки. Хвала богам его так хорошо загримировали, что никто из знакомых не признает в баронессе Кларисе, того самого Радгара, убивающего нечисть, как тараканов. Сделав глубокий вдох, охотник признался себе. Он должен показаться на люди, как бы не хотелось сорвать с себя все эти тряпки. «Должна прибыть с минуты на минуту», – растерянно ответил гвардеец. «Ждём герцогиню Анну и баронессу Кларису». «Анна?» – Радгар внимательно изучил досье девушек-участниц. Герцогиня Анна живёт в соседнем королевстве в Северной Безлюдной провинции. Неудивительно, что она добирается дольше остальных. Да и магии в снежных регионах, как правило, меньше, чем в южных и тёплых. «Начинаем!» — выдохнул Радгар в артефакт. «Готовьте девушек к открытию!» — сказав это, он отключил связь. Последний взгляд в зеркало. Впервые в жизни он не видел в отражении себя. На него смотрела крупная, высокая, мужеподобная, но всё же женщина. С грубыми чертами лица, который не может скрыть никакой грим, на две головы выше любой женщины. Парик со светлыми волосами добавлял ему странного, карикатурного изящества и оттенял кожу лица. Платье создавало иллюзию широких бёдер, но из-за широкой спины р а д г а р был похож на медведицу. Чёрт! Никогда в жизни он не чувствовал себя так нелепо и глупо. В таком виде ему придётся находиться среди людей, вести светские беседы и исполнять свои обязанности по охране всех участниц. Деваться некуда. Только вперёд и ни шагу назад. Взяв со стола белый веер, Радгар направился к выходу. В веер вплетена особая магия, призванная маскировать его грубоватый низкий голос под женский альт. Охотник направился в главный зал, где и должно состояться торжественное открытие. Покинув тихий коридор личных покоев, он отбросил все страхи и противное чувство уязвимости. Пусть Радгар выглядит как женщина, внутри он всё равно остаётся мужчиной. А мужчина не должен бояться. Чёрт, да как же раздражают эти чулки. Наверное, в верхней части икры у него уже образовалась глубокая мозоль. Неужели нельзя сделать такую одежду, к о т о р а я не будет натирать? Хотя о чём это он? Один только корсет мешал дышать, и с ж и м а л желудок, рёбра и убивал всякое желание жить. Зачем вообще женщина носит это орудие пытки? «Баронесса Клариса!» торжественно объявил лакей, открывший перед ним двери зала. Войдя внутрь, Радгар на несколько секунд ослеп от яркого света. Он лился из бесчисленных окон, как сото осыпавших весь зал. Только когда глаза привыкли к яркости, охотник увидел шеренгу из пяти девушек. Все они были по-своему прекрасны. Милые, изящные, разодетые в пышные блестящие платья. Радгар беглым взглядом прошёлся по каждой, отметив одинаково враждебные взгляды участниц. Эти глупышки видят в нём конкурентку. Глупышки. Стоило баронессе к Ларисе приблизиться, как лица всех присутствующих начали изумлённо вытягиваться. «О боги!» – вырвалось у девушки с темными косами. Радгар не обратил внимания. Он внимательно смотрел на главную персону отбора – принца Альберта. Увидев свою м у ж а п о д о б н у ю невесту, он, кажется, пошатнулся от ужаса и неожиданности. Щуплый, всего на п о л г о л о в о выше самой высокой девушки, он выглядел как испуганный ребенок. Лицо растерянное, бледное, а тонкие ноги палочки едва заметно тряслись. Теперь понятно, почему король настаивал, чтобы Радгар не показывался на глаза невестам в своем истинном о б л и ч ь е Охотник вообще посоветовал бы его величеству убрать из замка всех мужчин, чтобы не сбивать девушек с толка. По сравнению с принцем, даже молчаливые гвардейцы в форме, скрывающей половину лица, казались эталоном мужественности. «Прошу прощения за опоздание!» Радгар раскрыл белый веер и начал обмахиваться им. Чары тут же пришли в действие. Его грудной баритон под воздействием кружевного артефакта преобразовался в грубоватый, но всё же женский голос. «Баронесса Клариса?» С сомнением выдавил принц, осматривая новоприбывшую с ног до головы. Он был поражен увиденным до глубины души, а Радгар с трудом давил рвущуюся наружу улыбку. Если бы ему самому привели такую мужеподобную невесту, он бы, наверное, хохотал в голос, не останавливаясь. Надо дать должное принцу, он держался с достоинством. «Да, ваше высочество», — Радгар старательно делал вид, что не замечает изумленных взглядов всех присутствующих и давящей тишины. Одновременно он усиленно обмахивался веером, словно в зале было невероятно душно. На самом деле магия поддерживала в воздухе оптимальное количество влаги и охлаждала его. Со стороны его телодвижения, наверное, выглядели странно, но иного выхода не было. Охотник присел в реверансе, но смотрелось это так, словно медведь решил изобразить из себя грациозную лань. «Не могу выразить, как я признательна вам за приглашение на отбор», — Радгар проговорил заранее выученную фразу. «Да...» т о л к и смог протянуть принц, он собирался сказать что-то ещё, но послышался скрип входной двери. «Герцогиня Анна!» — объявил лакей прибытия последней участницы отбора. о б е р н у в ш и с ь Радгар застыл на месте. Натянутая улыбка мгновенно слетела с его лица. Взгляд замер на незнакомой девушке, и о т в е с т и его никак не получалось. Походка — это первое, что бросилось в глаза. Свободная, величественная и неспешная. Она словно плыла по воздуху, передвигаясь грациозно, как тигрица. Блестящие чёрные волосы были собраны в низкий пучок. Лицо загорелое и невероятно привлекательное. От её лица не хотелось отводить взгляд, впитывая каждую черту. Такие красивые женщины встречаются нечасто. Она словно сошла с портрета известного художника. Всё в ней было возвышенное и величественное. И взгляд, и походка, и даже чёрное облегающую фигуру платья. Было в ней что-то... царственное. «Ваше высочество», — нежный женский голос сквозил потаённой силой. Хотя она и выглядела хрупкой и беззащитной, эта девушка явно привыкла повелевать. Эта величественность никак не вязалась с провинциальным происхождением и ж и з н е н на холодном севере. «Простите за опоздание. Я не могла налюбоваться живописными окрестностями летней резиденции». Она скользнула взглядом по остальным участницам, особенно долго задержавшись на массивной фигуре р а т г а р а К её чести, герцогиня лишь ободряюще улыбнулась мужеподобной девушке. Наверняка сразу поняла, что Клариса ей не конкурент. «Наконец-то все в сборе», — сухо отозвался принц Альберт. Красота герцогини Анны его ничуть не тронула. Это показалось Радгару странным. Все, без исключения девушки, бросали на новоприбывшую участницу завистливые взгляды. Холоден был лишь принц. «Итак, уважаемые герцогини, баронессы и принцессы», — он отвесил уважительный кивок длинноволосой блондинки, «добро пожаловать на отбор невест. С этой минуты все вы, мои официальные невесты». В Ближайшие три недели вы проведёте в летней резиденции моей семьи. Заверяю вас, что для обеспечения вашей безопасности приняты все необходимые меры. Ваши покои находятся на втором этаже, вы можете отдохнуть в них после долгой дороги. Вечером состоится торжественный ужин с музыкальной программой. Впереди вас ждут несколько испытаний, традиционных для данного мероприятия. Прошу вас, не волнуйтесь и не пытайтесь выведать, что именно вам предназначено. Для каждой участницы задание будет индивидуальным. «Вас не будут предупреждать о них заранее, поэтому всегда будьте готовы к тому, что вас вызовут для очередного этапа отбора». «Что именно нас з а с т а в и т делать?» – спросила девушка с южным акцентом, н е д о в о л ь н о надув губы. «Нужно ли будет применять магию?» «Да, ваши природные способности мы тоже проверим», – улыбнулся ей принц. «Не беспокойтесь, ничего сверхординарного от вас не потребуется. Все будет проходить в легкой и непринужденной атмосфере», – он обвел девушек тяжелым взглядом. «Я уверен, что вы – воспитанные и достойные дочери своих отцов. Без сомнения, будет лишним напоминать о том, что любые ссоры, склоки, интриги и подлянки строго наказываются. За подобные проступки полагается исключение из отбора, без права на восстановление. Надеюсь, ничего подобного нас не ожидает», – смягчился он. Девушки согласно закивали. По залу пронёсся тихий ропот голосов. Радгар хитро сощурил глаза на участниц. Все, кроме Анны, одаривали друг друга ненавидящими взглядами. Удивительно, как им удавалось передавать столь негативные эмоции, пряча их за вежливыми улыбками. Мимика выражает одно, а взгляд совершенно противоположный. Выразительный народ эти женщины. «Приятного отдыха!» — Альберт дал понять, что их общение окончено. Развернувшись, он скрылся в одном из коридоров. Лакеи проводили девушек к их покоям. Пока дамы набирались до своих комнат, Радгар внимательно прислушивался к их разговорам и присматривался к поведению. Его не покидало ощущение, что он попал в серпентаре к милым, но очень кусачим змейкам. «Этим вечером я должна выглядеть безупречно», заявила та самая принцесса с длинными светлыми волосами. «Надеюсь, слуги ожидают нас в покоях. Почему-то пригласить своих служанок не разрешили». «У вас будет одна служанка, ваше высочество», отозвался Лаке, несущий четыре огромных тюка с тряпками. «Всего одна?» Глаза принцессы наполнились неподдельным ужасом. «Но мне нужно как минимум три». «Всего одна ваше высочество», — невозмутимо ответил Лакей. «Таковы правила». По веренице девушек пробежал недовольный шёпот. «Это какое-то надругательство», — возмущённо выдала та же принцесса. От такого заявления Лакей остановился, изумлённо посмотрев на девушку. «Простите», — пролепетал юноша. «В каком смысле?» «Одна служанка», — фыркнула принцесса. «Это немыслимое надругательство над моими потребностями». «Дорогая». «Наверное, ты хотела сказать издевательство?» Мягко вмешалась герцогиня Анна. Радгар вновь заслушался её голосом. Было в нём что-то магическое, притягательное. Хотелось слушать её речь, жадно ожидая каждое слово. «Какая разница?» – презрительно фыркнула принцесса. «Смысл и так понятен». Кажется, венценосная бедняжка даже не поняла, что сморозила глупость. «Ох, и весёлая из неё выйдет королева!» «Отдыхайте», – бросил лакей, когда девушки разбрелись по своим покоям. Радгару тоже пришлось удалиться в свою спальню. «Ну что, баронесса, как вас подготовить к вечеру?» — раздался насмешливый голос его ближайшего соратника, Рихарда. Наглец развалился в изящном кресле у окна и громко жевал фрукты, подворованные из вазы. «Что ты здесь забыл?» — недовольно спросил Радгар, откладывая в сторону веер. «Хотел обсудить программу развлечений на вечер, мадемуазель!» — продолжил насмехаться Рихард. Радгар сам чувствовал себя неуютно перед другом, но деваться ему некуда. «Именно так он будет выглядеть в б л и ж а й ш е й н е д е л е Вы ведь подарите мне танец, красавица?» «Я подарю тебе пинок под задницу, если не заткнёшься», — огрызнулся охотник. «Пришёл позубоскалить? Тогда выметайся вон!» «Эй, брат, полегче!» — мгновенно посерьёзнял Рихард, выставив руки ладонями вперёд. «Я же просто пошутил!» «Пошутил он!» — рыкнул Радгар. «По-твоему, это смешно? Я похож на проститутку в борделе!» Он с раздражением потрепал юбки платья. Если узнает хоть кто-нибудь, кроме тебя и доверенных лиц, моей р е п у т а ц и е можно будет подтереться». «Я могила, ты же знаешь», – без капли сарказма отозвался друг. «Вообще не понимаю, зачем ты на это согласился. Охранять участниц отбора – дело неблагодарное, а уж находиться среди них. Тебе не страшно?» «Чего мне бояться?» – с искренним недоумением спросил Радгар. «Разве что разоблачение». «Ты разве не слышал, какие скандалы сопровождают все отборы невест?» Рихетов опросительно и з а г н у л бровь. «Я похож на человека, который интересуется отборами невест?» – воскликнул Радгар. «Мне заняться больше нечем». «Не кипятись. Об этом много говорят, вот я и подумал, что ты слышал. Думаешь, твоя главная задача на этом отборе – следить за тем, чтобы нечисть не прорвалась?» «Ха!» «Женщины, перед которыми маячит удачный брак, хуже любых г о р г у л е й Горгули хотя бы не пытаются никого отравить, а убивают быстро и без мучений». «Разве на отборах случались убийства?» засомневался Радгар. И не раз, заверил его друг. Все это пытались скрыть, конечно, но факт остается фактом. Почти после каждого отбора остаются трупы участниц. Кто умер от таинственной болезни, кто подавился за обедом, а кто просто исчез. Бывали случаи, когда девушки просто испарялись, не оставив ни единой зацепки. Предстоящий вечер очень многое покажет нам. Каждая девушка захочет понравиться принцу, в этом и проявится их характер. «Я не буду даже пытаться». х о х т н у л Радгар, одним рывком ослабив шнуровку платья. «Фух, как же приятно дышать полной грудью!» Охотник так наслаждался воздухом, что не сразу сообразил, в каком виде предстал перед другом. Кружевные розовые чулки, облегающие его мускулистые ноги... «Я не завидую тому, кто отважится заглянуть к тебе под юбку!» с трудом сдерживая смех, произнес Рихард. «По-твоему, я вызываю такое желание?» мрачно поинтересовался Радгар. «Посмотри на меня! Я похож на медведицу!» «Альберт чуть в обморок не грохнулся, когда меня увидел. Подозреваю, что вылечу с отбора самым первым». «Его Величество позаботится о том, чтобы этого не случилось». Рихард кашлянул в кулак. Он не мог стереть с лица улыбку. Увидеть своего друга, сильнейшего охотника в таком виде, дорогого стоит. «Ты будешь на отборе до самого конца, независимо от желаний принца. Я бы на твоем месте попытался понравиться девушкам, при этом дал бы им понять, что ты не собираешься бороться. Одна из них будущая королева». Такие знакомства нужно использовать». «Ты обратил внимание на Анну, которая опоздала?» – беспечным голосом спросил Радгар. «Она не показалась тебе странной?» «Странной? Нет, скорее за знайкой. Ходит, как королева», – рассмеялся он. «Наверняка уже вообразила себе, что победила». «Она не похожа на северянку», – покачал головой Радгар. «Кожа слишком загорелая. Заметил?» «Загорела в дороге», – пожал плечами его друг. «Чем она тебя зацепила?» «Что-то в ней не так», — стоял на своём Радгар. «Нужно познакомиться и разузнать об этой особе побольше». «Хорошо, всё сделаю», — кивнул Рихард. «Сегодня будут танцы. Я приглашу Анну, а ты присмотрись к остальным девушкам. Говорю тебе, они опаснее к Хардов. Опасайся». «Я убил тысячу тварей. Уж как-нибудь справлюсь с шестью женщинами». Охотник метнул в друга раздражённый взгляд. «Ты же слышал, что любые интриги караются исключением из отбора. Думаешь, они будут рисковать?» «Как же сильно ты недооцениваешь женщин!» – покачал головой Рихард. «А ты попробуй докажи, что девочка упала с лестницы, потому что её толкнули. И что умерла она не от внезапной болезни желудка, а от яда, который не оставляет следов в организме. Будь осторожен. Лучше переоценить противника, чем недооценить». «Ты проверил заклинание?» – перевёл тему Радгар. «На вечере всё должно быть идеально. Укрепи нити магии в зале, где все соберутся». «Сделаю», – кивнул охотник. «Можешь не беспокоиться». «Кстати, ты уже решил, что наденешь вечером?» Рихард не удержался шпильки. «Тебе положено, камеристка? Наверное, зашнуровывать п л а т ь е одному очень сложно. Ты привык только расшнуровывать их». «Пошёл вон!» рявкнул Радгар, указав пальцем на дверь. «Если вечером что-то пойдёт не так, я с тебя три шкуры спущу». «Я понял», направился друг к выходу. «Не кипятись. Главное, держи спинку прямо и не позволяй никому заглядывать себе под юбку». «Пёс плешивый!» Не выдержав, Радгар схватил с кровати подушку и швырнул её в захлопнувшуюся дверь. «Гад! После всего этого позорного маскарада скабрезные шуточки будут преследовать его до конца жизни! Чего ещё он ожидал? В одном Рихард прав. Нужно подготовиться к вечеру. Это мероприятие определит, как пройдут ближайшие несколько недель».